«Банда Гната Кожемяки», — сказал Назон. Глаза оберманипулярия были краснее, чем у кролика. Знаменитый бас гудел приглушенно, как из бочки, но в нем слышалось рычание. От невзрачного, ничем не примечательного офицера, сосланного командовать учебной частью в захолустье, не осталось и следа. Назон бродил по кабинету, словно волк по клетке. Жандармы выбили их из кучарской пущи. Это так говорится, из пущи. На деле Гнат кортировал по тамошним селам. Кое-кому платил, остальные боялись. Гнат был скор на расправу. Банду взяли во сне, тепленькими. Тех, кто сбежал в пущу, искали с собаками и добивали. Целый день. Назон промолчал, глядя в стену. Атаман Гнат ушел, с ним ближний круг. Десятка-полтора головорезов. Три часа назад они ворвались в город, в дом предводителя здешнего дворянства. Юго-западная окраина, над мышлей Предводитель устроил бал к шестнадцатилетию дочери. «Заложники!» — кивнула обер мителла Марк помалкивал в углу. Он чувствовал себя лишним. «Заложники», — подтвердил Назон. «Человек 70 в бальной зале, больше половины женщины. Гнат требует деньги, много денег. И вертолет, или что у них тут летает, до границы с Кышином. Если к рассвету атаман не получит требуемое, он начнет убивать заложников. Со мной связался полковник Трубичинский, командир гусар». У него в распоряжении полк кавалерии, и он бессилен. Его люди могут штурмовать дом, но штурм не спасет заложников. Мелкий, быстрый в движениях Центурион Плиний встал. Разрешите вопрос. Спрашивайте, Декурион: Почему Трубичинский обратился за помощью к вам? У него нет выбора, время не ждет. Кроме того, полковник Трубичинский плохо понимают нашу специфику. Для него абордажная пехота что-то вроде десанта. Хочу сразу предупредить в избежание недоразумений. Ни один солдат не покинет пределы учебной части. Это же относится к деканам и декурионам, не нюхавшим плазмы. Я собрал здесь только офицеров и декурионов с боевым опытом. Я не приказываю, я излагаю ситуацию. Кто сочтет нужным, пойдет со мной. Добровольцем, Если вы откажетесь, я пойму». «Только офицеров». Плиний выразительно глянул на Марка. И Декурионов с боевым опытом. Назон подошел к Центуриону вплотную. «Декурион, Тумидус» — оберманипулярий нажал на слово «Декурион», как на педаль органа в нижнем регистре. «Не новобранец. Транк, джунгли, четыре года». «Приказ о присвоении воинского звания Декурион рядовому Тумидусу уже подписан. Полагаете, я делаю ошибку?» «Никак нет», — отрапортовал Центурион Плиний. «Он знает», — уверился Марк. «Назон знает о моем выборе. Он знал еще раньше, когда я и сам не догадывался. Это меняло все. Трэнк, джунгли, уверенность начальника учебки...» Согласие упрямца плиния. Одобрительное молчание остальных. Знание на зона делало Марка Тумидуса кем-то другим, кем Марк не был. Далеко-далеко ⁇ щелкнул Кнут. Алле? Разрешите вопрос, сказал Марк. Спрашивайте, декурион. Почему нельзя подвести аэроплатформу под видом запрошенного вертолета? и накрыть дом стационарным парализатором. Тренк! без насмешки бросил Центурион Плиний. «Училище!» «Да», — согласился Назон. «Училище!» «Я учился на какая «Какая разница?» Обер-манипулярий повернулся к Марку. «Докурион Тумидос. Училище, готовящие кадровых офицеров, снабжаются всем необходимым «Согласно приказу номер 32, дробь 654, у вас на тренге были и аэроли, и стационарные парализаторы. Учебная часть вроде нашей снабжается согласно другим нормативам. У нас нет в распоряжении необходимой техники. Она будет в тех частях, куда солдаты отправятся после окончания учебы». «Вам все ясно?» «Так точно». Вот дом предводителя дворянства. Назон поднял голограмму. Точный макет здания, на полметра выше стола. Бальная зала на третьем этаже. Пять человек держат заложников под прицелом. Возможно, шесть. Часовые, балкон пятого этажа, выходит на мышлю. Балкон четвертого этажа выходит на Ерзов тракт. Остальные рассредоточены по дому. Окна, входные двери. Заклемить кого-то из часовых, предложил опцион гиганий. Воспользоваться им как рабом. Не выйдет, я уже продумывал этот вариант. Клеймение требует времени, потому что объект сопротивляется. Но это не главное. Для клеймения необходим тесный визуальный контакт с оптимального расстояния, неосложненный плохой видимостью. Мы лишены такой возможности. Темно. «Далеко, нереально. Возвращаемся к необходимости скрытного проникновения в дом. Со стороны мышли балкончики на каждом этаже. Плюс шум реки. К сожалению, нас это не спасает. Чтобы подняться наверх, не потревожив часового, нужен опытный скалолаз или дрессированная обезьяна». «Разрешите». Марк ждал приказа заткнуться, но его не последовало. — Слушаю вас, Докурион Тумидус. — Кажется, — сказал Марк, — у меня есть дрессированная обезьяна.